«В умных книгах с педагогическим прищуром», — заявил Коля. «Между прочим, написано, что хостров — место священное для каждого жителя Конкордии, что помимо народного дивана в хострове расположен Атургушнасп, он же храм одного из трех священных огней, он же первый храм — главная святыни клонов, а вблизи главной святыни, сам понимаешь, вести себя над соответственно. А что, он где-то рядом, этот первый храм?» спросил я, озираясь. «По их меркам рядом? Километров двадцать-тридцать отсюда», сказал всезнающий Коля. Я присвистнул, нифига себе рядом. «А что там в этом первом храме?» «Ясное дело, Атур А Атургушнасп». «А по-русски...» «Тьфу, я же сказал, священный огонь. Один из трех наиглавнейших». «Но у них же везде священный огонь. В гостинице, где нас поселили, на каждом этаже священный огонь имеется».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 Над ним сразу построили небольшой купол, представляешь? Нет. И правильно, потому что это официально поэтическая версия. А фактически, как мы понимаем, Атур-Гушнасп был зажжен во время первых звоночков ретроспективной эволюции местной колонии. Тогда же столица получил название Хосров, планета Вертрагна, а центральное светило системы Зерван. Это ясно.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 «Ты глянь, Пушкин, чего написано?» Это был Переверзев. Он тыкал пальцем в папку. «Сегодня вечером вручение медали за Наотар». «Что это за медаль такая?» «В статутах, по-моему, ничего про нее не говорилось». С полным ртом непрожеванного плова отозвался я. «В статутах и быть ничего не могло, потому что медаль эта совсем новая». Мне Вестовой Туровского вчера по секрету рассказал. «Ввели ее месяц назад, чтобы вы, герои, без цацек не остались». Переверзив, многозначительно подмигнул нам с Самохвальским. «Да-да, и я такое слышал», — поддержал Терновой. «Аверс у нее по-русски надписан, а реверс по-клонски». «Так что, она и встаньком тоже вручаться будет, что ли?» — вытаращился Колька. «В кои-то веки он узнал новость чуть ли не самым последним. А как же! Мы же вместе джипсов били!»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 И что с того? В Конкордии, в чертоге доблести, награждают только самых-самых. Это уклонов «Как у нас Кремль!» «Нифига себе!» — в один голос сказали Терновой и Переверзев. А я подумал, только бы не сорвалось. Не сорвалось. В тот день я отошел ко сну, повесив на спинку стула свой мундир, украшенный первой медалью. Маленькой, золотой, незабываемой, как и все первое в нашей жизни. Я долго и обстоятельно любовался приобретением и не сразу заметил, что за гостиничным окном уже занимается ультрамариновый рассвет вертрагны. Конечно, на этот рассвет я глядел совершенно пьяными глазами. Очень уж затянулась процедура обмывания медали, которую затеяли мы с ребятами. Но все равно явленное мне зрелище я оценил, Хостров во всей своей подлинно неземной, невыносимой красе, город, где родилась Исса. Я стоял у окна в одних трусах, прихлебывая из пакетика клонскую простоквашу, которой я пристрастился еще в чахре, не в силах оторваться от созерцания. Перед моим мысленным взором, как в сумасшедшей кинохроники, проносились обрывки церемонии награждения. А теперь прошу на сцену, Доблестных воспитанников Северной военно-космической академии А когда я закрывал глаза там, в глубине моего мозга Мельтешили пышные букеты, которые подносят симпатичные клонские девушки Сотни букетов, сотни девушек, каждая из которых похожа на Ису, как родная сестра Я открывал глаза и снова погружался в день ушедший Вот Туровский жмет мне руку, вот мы с Колей обнимаемся на радостях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 Мы с Колей сыграть не решились. А вот идиот переверзив проиграл порядочную сумму. И эти автоматы у них в Хострове везде. И все играют. И все поведены на эрудиции. Многоголовая очередь к одному такому автомату. На нем написано повышенной сложности». Эту очередь я не забуду никогда. Или вот кинотеатры. Сколько у них кинотеатров на каждом углу. И везде на афишах одна и та же муть. Уже знакомая нам эра людоеда, только теперь уже пятая серия. А салоны ургентного ура-гипноза? Такое разве забудешь? Вот, допустим, ты клон из касты демов. Идешь с работы, где получил пилюлю за халатность. Настроение ни к черту. Геморрой к зиме активизировался, нервишки шалят, жена подала на развод, из зарплаты вычли в помощь голодающим на Отара. Любимый сериал по телеку отменили, короче, жизнь дерьмо, пору только вешаться. Но ты же клон, а не какой-то там землянин или чурук. Тебе вешаться родина не велит. Поэтому ты заходишь в салон ургентного ура-гипноза, который, кстати сказать, выглядит как наша средняя синемашка, платишь символическую деньгу, как два коктейля Заратуштра, выбираешь программу и опытный оператор психических процессов Я сразу представляю себе мою Иссу, красивую и молодую. Загружает тебе ее прямо в мозги своим сладким, уверенным голосом. Все путем, налицо лишь временные трудности. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Наши, я помню, смеялись, над этими салонами ура-гипноза ерничали. Вот, дескать, какие клоны тупые. А я думал совсем о другом. А именно...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 Пьянству бой, хоть и говорили нам это сто, нет, двести раз за время учебы в академии, а истина сия не приелась. Каждый раз ее вспоминаю, когда просыпаюсь с жутким похмельем. Так было и в то утро. Голова чугунная, ноги ватные, и никакие стимуляторы с душами сделать из тебя человека разумного не в состоянии. Когда в мой номер вломился Коля Самохвальский, я чувствовал себя самой никчемной тварью во вселенной. А вот Коля, наоборот, был как огурчик. И как ему удается? Вставай, кадет Пушкин. Нас ждет завод имени мира во всем мире. Чего? — осипшим голосом спросил я, приподнимаясь на подушке. Чего слышал? А может, я того не пойду? Скажи, что я заболел. Никаких не пойду. Коля был тверд. «Ты что, с ума сошел?» — добавил он шепотом. «За такие дела тебя могут из делегации вообще исключить и отправить в Академию первым же транспортом. Ты разве не понимаешь, что на нас все смотрят? Мы номер один. Каждый наш шаг фиксируется конкордианскими журналистами. Мы же представляем здесь все объединенные нации. Конечно, в то утро у моего Коли произошло временное обострение мании величия.